Ночное путешествие. Через полчаса гроза стихла. Лишь вдалеке еще вспыхивали зарницы. Ливень сменился мелкой моросью. Стоя у окна своей чердачной комнатки, Джет смотрела на машину, которая должна была отвезти ее в Гринвич. Мистер Хендерс пытался починить фару. «Ты готова?» — спросила мисс Хендерс, бесшумно войдя в комнату. Джейд резко обернулась и кивнула. Мэт тебя проводит», — сказала мисс Хендерс и дотронулась до ее руки. Это прикосновение было легким, едва ощутимым и все же давало чувство защищенности. «Мне бы не хотелось, чтобы он ехал со мной», — произнесла Джейд так тихо, что и сама усомнилась, можно ли расслышать, что она говорит. «Ведь мистер Свич. «Считает, что на меня могут напасть. «Если со мной случится беда, это еще ничего. «У меня нет ни родителей, ни бабушки с дедушкой. «Есть только тетя, которая до недавнего времени жила без меня. «Но если что-то произойдет с Мэтом, «никто в этом доме уже не будет счастлив. «И я точно не буду. «Поэтому нам с ним лучше ехать порознь. «Тем более, что в прошлом году... Он пропустил много занятий по борьбе с демонами. Пускай плывет на вечно спящем. — Ну, перестань. Зачем ты так? Мисс Хендерс обняла ее и погладила по вьющимся волосам. С тех пор, как Мэтт заявил, что тоже поедет на машине, Джет с трудом сдерживала слезы. Теперь они все-таки полились. — Послушай, милая, мисс Хендерс слегка отстранилась от девушки, чтобы заглянуть ей в лицо. «Есть много людей, которым ты очень дорога. Например, Сэму и мне. Мы любим тебя как дочь. Мы так переживали за тебя, что отправили Мэта с тобой в интернат. Твоя мама была моей лучшей подругой, и я бы все для нее сделала. Как и ты для Мэта. Ты ведь боролась за него. Теперь позволь ему отплатить тебе тем же». «А вдруг с ним что-то случится, мисс Хендерс?» — тихо спросила Джейд. «Все будет хорошо. А если нет?» «Я постараюсь утешить себя тем, что он защищал тебя. Ведь именно за это я его больше всего и люблю». Вспыхнула молния, и девушка увидела, что, несмотря на улыбку, глаза у мисс Хендерс влажные. «Ты идешь?» — крикнул Мэтт снизу. «Сейчас!» — ответила Джейд. Мисс Хендерс зажгла фонарик, Взяла одну из сумок девушки и хотела выйти, но задержалась на пороге, чтобы сказать "Зами меня Кларой, пожалуйста». Внизу в торговом зале Питер Полькинс и Близнецы были заняты лобли Гизины. Мэт стоял у открытой двери и смотрел во двор. Услышав на лестнице шаги, он с улыбкой обернулся. «А вы знали, что у Бристоля сбоку есть камера для запасного колеса?» но мистер Свитч его оттуда убрал, чтобы освободить дополнительное место для нашего багажа. «Будем надеяться, что вы не проколите шину по дороге», засмеялась мисс Хендерс. «Ну иди же сюда, гизина!» с отчаянием в голосе произнес Питер Полькинс, сидя под прилавком. «Попробуйте выманить ее орешком», предложила Джейд, подмигнув близнецам. «В кухне есть арахис», сказала мисс Хендерс. В третьем шкафчике слева. И закрой дверь, сынок, чтобы Гизина не убежала. Не успел Мэтт исполнить ее просьбу, как в дом вошел Арчер Свич с маленькой металлической клеткой. Вот, Питер, он поставил свою ношу на прилавок. Мышь надо посадить сюда, чтобы она не спалила машину, когда загорится перед селенцомом. «Посадим, как только я ее поймаю», — ответил Пулькинс, шаря под нижней полкой стеллажа с товарами. «Идем, Джейд», — сказал Арчер Свитч, подхватывая вторую сумку Джейд. «Погрузим твой багаж». Девушка вышла во двор за мистером Свитчем. Мэт быстро закрыл за ними дверь. Джейд глубоко вздохнула. После грозы стало заметно прохладнее. Крохотные капли дождя ложились на лицо, как паутинка. Мистер Хендерс, Стоявший возле машины, взял сумки и впихнул их в багажник. «Хорошо, что дождь поутих», — крикнул Арчер Свич, надевая шлем. «Может, доедем до Гринвича часов за шесть?» Он достал из кармана карту. «Шесть часов?» — усмехнулся мистер Хендерс. «Вы проложили маршрут через Шотландию?» Но Джейд было не до шуток. «Как вы думаете?» — спросила она. «Не опасно ли нам ехать на этой машине?» Мистер Хендерс захлопнул крышку маленького багажника и улыбнулся. «Может, Питер и Свич не самые опытные водители, зато талантливейшие наследники времени, поэтому не беспокойся». Он еще раз обошел машину, поправил наружное зеркало, и вся троица вернулась в ведьмино зелье, где Полькинс как раз усаживал Гизину в клетку. «Ха!», -ха — воскликнул молодой человек. «Орешек сработал!» «Я тоже хочу такую мышку, папа!» — заявила Мина. Мэйвен энергично кивнула. «И я!» — мистер Хендерс улыбнулся девочкам. «Боюсь, Гизина уникальна!» «То есть в целом мире всего одна мышь — предсказательница?» — уточнила Мина. Отец кивнул. Мэйвен разочарованно вздохнула. «Как по-вашему, Хендерс?» — спросил Арчер свич разложив свою карту на одном из столиков. «Может нам поехать по трассе М1 через Ноттингем?» «Пожалуй. Тогда в Лондоне вам нужно будет пересечь Темзу по одному из этих мостов. Но почему вы не хотите вернуться той же дорогой, которой приехали сюда?» «Потому что меня все время не покидало чувство, будто за нами кто-то следует» прошептал арчер свич джейт и мэт обменялись тревожными взглядами вам наверное показалось мистер свич ответил сэм хендерс пытаясь разрядить обстановку. Мне трудно себе представить чтобы нашлись еще наследники времени, готовые добровольно сесть в машину вот именно согласился питер полькинс и поднял клетку с гизиной полагаю мы можем отправляться. «Мы тоже приедем в Гринвич при первой возможности», — пообещал мистер Хендерс. Обняв Мэтта и Джет. он вопросительно посмотрел на Арчера Свитча, складывавшего карту. «А как мы узнаем, благополучно ли вы добрались?» «Считайте отсутствие новостей хорошей новостью. Если в пути с нами что-то случится, мастер Гридлок вам сообщит». «Мышь поедет сзади», — объявил Арчер Свитч. Джет и Мэт, присмотрите за ней, а ты, Питер, бери карту. На случай непредвиденных обстоятельств, тихо добавил он. Теперь все вышли к машине. Мистер Хендерс обнял жену за плечи. Близнецы прижались носами к стеклам автомобиля. Путешественники забрались в салон. Джет утонула в глубоком диванчике, обтянутом темной кожей. Мэт уселся рядом с трудом уместив длинные ноги за сиденьем водителя. Питер Полькинс протянул ребятам клетку с мышью и опустил свое откинутое кресло, чтобы тоже сесть. «Пути назад нет», — подумала Джейд, и, разместив Гизину между собой и Мэттом, помахала мистеру и мисс Хендерс на прощание. При этом ее взгляд упал на окна пустующего магазина «Волшебные часы Дарви». Теперь она точно знала, что ответ на вопрос о том, где находится третья стрелка, спрятан не здесь. Нащупав на шее цепочку, Джет достала из-под рубашки серебряный череп. Потускневший металл был прохладным. Она оттянула нижнюю челюсть мертвой головы и провела кончиками пальцев по циферблату. Эти часы, мементо море, были единственным, что досталось ей от матери. Они наверняка имели какое-то отношение к тайне пропавших стрелок. Джейд захлопнула крышечку и поднесла часы к уху. Прислушавшись к их тиканью, похожему на биение человеческого сердца, она встретила взгляд Мэта. Тот, понимающий, улыбнулся ей и помахал родителям, а с сестренком сострил смешную гримасу. «Окей», — сказал Арчер Свич. Он сел в машину последним, завел двигатель и рывком сдал назад. Джейд вцепилась в сиденье прежде чем въехать в узкий проход между домами мистер свич так резко затормозил что клетка с гизиной не вылетела через лобовое стекло только благодаря длинным ногам мэта арчер свич остановил автомобиль и вышел наружу прижав наружные зеркала к корпусу он снова опустился в водительское кресло прошу прощения но какой то остряк их оттопырил Недовольно пробурчал водитель. «Не заметь я этого в последний момент, мы бы не вписались в переулок». Даже с прижатыми зеркалами Бристоль почти соприкасался боками со стенами домов. джейт молилась о том, чтобы в ближайшие несколько секунд в переулок не вошел какой-нибудь пешеход. Выехав на улицу пошире, Арчер Свич опять остановился. Питер Полькинс вылез и вернул зеркала в привычное положение. «Ну, теперь поехали», — сказал молодой человек и развернул на коленях карту, чтобы указывать водителю дорогу к автобану. Джейд постепенно успокоилась и даже начала с любопытством поглядывать в окно, однако старые дома, построенные вплотную друг к другу, были плохо видны в темноте. После грозы большая часть города до сих пор стояла без электричества. Уличное освещение не работало. Только фары встречных машин прорезали черноту, но в двенадцатом часу ночи их было немного. «Здесь сверните налево, потом направо, на шоссе, которое ведет в лиц. Не промахнетесь», — сказал Питер Пулькинс, складывая карту. Обернувшись, он посмотрел на гизину, которая все еще грызла земляной орех, полученный от близнецов. «Никто из вас случайно не подумал о провианте?» Джейд покачала головой. «Я подумал», — ответил Мэтт. «Отлично. И чем же ты запасся? От езды на машине, знаете ли, всегда разыгрывается аппетит», — сказал Питер и подмигнул ребятам. «Можно подумать, ты часто ездишь на машине», — удивленно заметила Джейд. «Извини, Питер, но моя сумка с перекусом в той камере, которая возле переднего колеса!» «Жалко!» — разочарованно произнес Полькинс. «Значит, придется подождать до селенцу Он включил радиоприемник и принялся крутить тюнер, стараясь поймать какую-нибудь волну. Автомобиль тем временем выехал на автостраду. Джейд заметила, что Арчер Свич только теперь перестал судорожно сжимать руль, и слегка откинулся на спинку сиденья, по-прежнему без конца, поглядывая в зеркало заднего вида. Было очевидно, что он нервничал, хотя и предпочитал этого не признавать. Джейд обернулась. Сзади мелькнула какая-то машина. Она быстро поравнялась с их автомобилем и пронеслась мимо. Арчер Свич ехал медленно и правильно делал. Чем выше скорость, «Всем опаснее внезапная остановка времени», — подумала Джет и с тревогой посмотрела на мышь-предсказательницу. Радиоприемник наконец-то перестал трещать. Прозвучала песня «Битлз», а затем диктор объявил. «В нескольких районах Йорка отключено электричество. Если вы, тем не менее, нас слышите, спешим сообщить, что грозовой фронт уходит в сторону Северного моря. Это хорошая новость» но с запада надвигаются новые тучи. Ночью они нас настигнут. «Одно к одному!» — буркнул Питер Пулькинс и с тревогой посмотрел в окно. «Мир словно расползается по швам», — прошептал Арчер Свич. Мэтт наклонился к нему и спросил. «То есть вы считаете, что это не просто летние грозы?» Ответа не последовало. Внезапно Джет почувствовала рядом с собой жар. «Остановитесь! Скорее!» вскричала она, бросив взгляд на клетку с мышью-предсказательницей. «Гизина горит!» «Проклятье!» прошипел Арчер Свич и съехал на левую обочину. Он остановил машину, заглушил двигатель и вцепился в руль, как будто ждал удара. Но с Бристолем ничего не произошло, а других автомобилей поблизости не было. Когда гизина догорела, превратившись в кучку пепла на дне клетки, стекла мгновенно покрылись инеем. «Если кто-нибудь подойдет, делайте вид, что застыли», — сказал Питер Пулькинс. «Не выдавайте себя». Сердце Джейд забилось, подпрыгивая до горла. Она напрягла слух, хотя и знала, что при селенциуме шумов не бывает. Наследники времени слышат только те звуки, которые издают сами. Очень хотелось процарапать на замерзшем стекле глазок, но поддаваться этому соблазну не следовало. Они, четыре путешественника, стояли на обочине дороги где-то между Йорком и Литсом, чувствуя себя потерянными в застывшем мире. Джейд нащупала руку друга и испугалась прикосновения к холодной коже. К счастью, Мэтт больше не замирал при селенсумах. Его силы потихоньку возвращались. На каникулах он много и успешно тренировался. Прекратились даже головокружения. Арчер Свич и Питер Полькинс сидели, будто примерзнув креслом, и напряженно вслушивались в ночь, держа на готове противодемонические мечи. Джейд тоже достала оружие. Она различала тиканье своих часов, не поднося их к уху. Так тихо было в машине. Напомним, что сегодняшний ночной эфир — посвящен Beatles. Сейчас прозвучат еще три композиции легендарной ливерпульской четверки. Голос из радиоприемника заставил всех вздрогнуть. Джейд посмотрела на клетку и увидела, как из бесформенной кучки пепла снова возникает мышка. Стекла быстро освободились от иния. По шоссе пронесся какой-то автомобиль. Глядя ему вслед, Джейд медленно убрала рукоятку меча. «Этот селенциум закончился, но я боюсь, что он не последний», сказал Арчер Свич, заводя двигатель. «Не спускайте глаз с гизины!» «Иногда остановки времени следуют одна за другой». «Подождите минутку», — попросил Питер Полькинс и выпрыгнул из машины. Открыв боковую камеру, предназначенную для запасного колеса, он достал оттуда сумку Мэта. «Ты же не против, да?» Когда мэт с улыбкой кивнул, Питер поставил сумку на капот и принялся рыться в ней в поисках провианта, свертков с бутербродами и пачек печенья. «Невероятно!» пробормотал Арчер свич и, наклонившись над рулем, стал наблюдать за молодым коллегой. «По пути в Йорк этот юноша умял целый фунт ореховой изюмной смеси, которая вообще-то была куплена для Гизины». Джейд улыбнулась Мэту посмотрела на мышь-предсказательницу, уже успевшую снова принять привычный облик, а затем повернула голову и увидела, что сзади к машине приближается одинокая фара. «О, нет», — произнес Арчер Свич, заметив неоново-желтый мотоцикл. «Питер, сядь на место. Только объяснений с полицией нам не хватало». Полькинс запихнул сумку Мэтта обратно в боковую камеру, сгреб с капота провизию, и вернулся в салон. Но было поздно. Мотоцикл сбавил скорость и остановился перед автомобилем. Мужчина в куртке того же неоново-желтого цвета, что и мотоцикл, встал, снял белый шлем, вынул из кармана блокнот и что-то записал. Наверное, номер их машины. Затем подошел к водительскому окну, которое тут же открылось, и постучал по крыше Бристоля. «Красивый у вас автомобиль. Возникли какие-то проблемы?» Арчер Свич энергично помотал головой, взмахнув ушами своего кожаного шлема. «Нет, все в полном порядке. Слышите, двигатель мурлычет, как котенок». Полицейский улыбнулся, но в следующую же секунду посерьезнел. «Тогда почему вы стоите там, где парковка запрещена?» «Молодежь внезапно проголодалась». Арчер Свич кивком указал на гору съестных припасов на коленях у Питера. «Извините нас, сэр, мы сейчас поедем». Полицейский, кивнув, медленно обошел вокруг машины. «Документы, пожалуйста», — сказал он, вернувшись к водительскому окну и протянул руку. «Питер, открой бардачок», — попросил Арчер Свич, искоса бросив на Полькинса встревоженный взгляд. «Сейчас», — ответил тот и, обернувшись, передал провиант Мэтту. «Только не ешь все один». Затем молодой человек открыл ящичек, нависший над его коленями, и достал оттуда кожаную папку. «Вот паспорт автомобиля, а вот мои права», — сказал Арчер Свич, взяв документы у Питера и протянув их полицейскому. «Хорошо, сейчас я их быстренько проверю», — начал тот и вдруг широко раскрыл глаза. «Пожар!» Джет даже не глядя на клетку Гизины, почувствовала тепло и поняла, мышь-предсказательница снова горит. «Все из машины! Скорее!» закричал полицейский и распахнул водительскую дверцу. «Сейчас, сейчас!» протянул Арчер Свич и медленно вышел. Питер Полькинс последовал его примеру. Он откинул свое сиденье, чтобы джейт и Мэтт тоже могли вылезти. Но в эту секунду время остановилось. Стекла покрылись инием. Гизина превратилась в горстку пепла. Арчер Свич с наслаждением потянулся, Питер вернул кресло в прежнее положение. «Большое спасибо. С вашего разрешения я это заберу», сказал мистер Свич неподвижному полицейскому, прежде чем забрать у него из рук свои документы. Исписанный листок из блокнота он тоже вырвал. «Только что нам теперь с вами делать?» «Предоставьте это мне, сэр», произнес Полькинс. Садитесь в машину, мистер Свич. Джед и Мэтт переглянулись, что Питер задумал. Через заиндевевшие стекла, как назло, ничего не было видно. Арчер Свич сел за руль и, обернувшись, взглянул на кучку пепла в клетке. Надеюсь, парень знает, что делает, вздохнул он. Все трое прислушались. Питер бормотал какие-то слова, видимо заклинание. Сердце Джейд забилось быстрее, черт возьми. Ей так хотелось посмотреть, что происходит снаружи. Наконец, Питер тоже запрыгнул в машину и захлопнул дверцу. «Ух, это было нелегко», — произнес он, тяжело дыша. Заклинание подействовало только с третьего раза. В эту секунду все почувствовали толчок, и время пошло дальше. Заиграло радио, окна очистились, как по волшебству. «Едем скорее, сэр!» — воскликнул Питер, крутя ручку, чтобы опустить стекло. «А вы, ребята, улыбайтесь и машите!» Арчер Свич, разинувший рот от удивления, кивнул и осторожно тронулся с места. Проезжая мимо полицейского, они все помахали руками. «Что же ты сделал, Питер?» — спросил Мэтт. Когда полицейский остался позади, Полькинс опять поднял стекло и ответил. Ах, да ничего особенного. Применил заклинание, стирающее память, и проколол шину. Теперь этот человек думает, что мы останавливались, чтобы помочь ему с мотоциклом. Связаться по рации с коллегами все равно придется, тем не менее, он нам очень благодарен. Питер, ты гений! Восторженно произнес Арчер Свич и нажал на педаль газа с такой силой, что Джейд вжалась в спинку сиденья. Я знаю согласился Полькинс. Впрочем, с людьми, не имеющими гена времени, особой изобретательности не требуется. Ну, а сейчас мне пора подкрепиться. Магия разжигает аппетит. Немного не доезжая до лица, они свернули на шоссе, ведущие в Лондон. Джейд покормила Гизину изюмом и ласково погладила, просунув палец между прутьями клетки. Старый автомобиль приближался к цели, хотя и очень неспешно. К тому же пришлось сделать две остановки. После Ноттингема нужно было заправиться, а перед Нортгемптоном опять наступил Селенциум. Но никто не следовал за путешественниками и не пытался на них напасть. Лондон был уже невдалеке, когда Джейд задремала. Проснулась она от толчка в бок и громкого оклика Мэта. «Гляди, сейчас мы будем переезжать Тауэрский мост». Потерев сонные глаза, Джет испуганно посмотрела на мышь-предсказательницу, та спала. «Не беспокойся, я ее караулил», — улыбнулся Мэтт. «А знаете ли вы, что пешеходные дорожки, расположенные наверху, были закрыты на протяжении целых семидесяти лет, поскольку там постоянно орудовали карманные воры и прочие мелкие преступники?» — заметил Питер Полькинс. «Мрачновато здесь» сказала Джейд. Проезжая часть улицы, ведущей к мосту, окаймлялась бело-синим ограждением с ретро-фонарями. Справа за ней темнела старая стена, слева тянулись офисные здания. Даже сейчас ночью движение было интенсивным. «Опля!» — вдруг воскликнул Арчер Свич. Ему пришлось резко затормозить, потому что прямо перед ними из парковочного кармана вывернула такси и встроилась в поток автомобилей. Джейд достала серебряный череп и посмотрела на циферблат. Часовая стрелка приближалась к пяти. Значит, водитель правильно рассчитал время. Дорога до Лондона заняла почти четверть суток. Пряча свою реликвию под одежду, Джейд заметила, что мышь-предсказательница опять в огне. «Стойте!» — крикнула девушка и подняла глаза. Автомобиль уже въехал на мост и миновал первую из четырех арок. Вода Темзы блестела в свете фонарей. «Гизина горит!» «О, нет!» — испугался Арчер Свич. Его пальцы так крепко схватили руль, что костяшки побелели. «Давно...» «Не знаю...» — прошептала Джет и посмотрела на клетку. Мышь уже почти догорела. «Остановите машину!» «Как интересно!» Питер Полькинс Указал на ограждение, отделявшее проезжую часть от пешеходной На обочину было не свернуть «Лучше поднажмите, мистер Свич!» Молодой человек нагнулся к рулю и посигналил «Чего же он так медленно едет?» — проворчал Мэтт «Вдруг Селенциум застанет нас прямо на середине моста?» — воскликнула Джейд, подавшись вперед «Это же так опасно! Дорога совсем узкая!» и нам трудно будет ни с кем не столкнуться, когда другие машины сначала остановятся на полном ходу, а потом внезапно понесутся дальше. Разворачивайтесь!» «Как?» — в панике всключал мистер Свитч, глядя в зеркало заднего вида. Джет обернулась. За Бристолем, прижимаясь к нему почти вплотную, ехало еще одно такси. «Они замедляются», — простонал Питер Полькинс и снова посигналил. «Ну давайте же!» «Поезжайте быстрее!» Такси, шедшее впереди, не вняв этому призыву, снизила скорость и остановилась посреди моста. Арчер Свич попытался вильнуть в сторону, но встречный поток этого не позволил. джейт успела порядком испугаться, прежде чем с облегчением поняла, что остановка вызвала затор, и многие водители начали сигналить. Через секунду воцарилась мертвая тишина. Стекла Бристоля замерзли, гизина превратилась в дымящуюся кучку пепла. «Ох, кажется, обошлось», — сказал Полькинс. «В каком смысле?» — не понял Мэтт. «Питер имеет в виду, что машины, идущие за нами, к счастью, тоже остановились до Селенциума. В противном случае сразу же после его окончания кто-то врезался бы в нас сзади», — ответил Арчер Свич, и, выйдя, потянулся. «Ночная темза прекрасна!» — воскликнул он, облокотившись о крышу своего автомобиля. «А когда время стоит, она выглядит особенно таинственно, и...» «Черт!» — Джейд поняла, что-то не так. Снаружи послышалось хлопанье автомобильных дверей, прозвучавшее как сигнал тревоги. Поблизости были наследники времени. Девушка тут же достала оружие. «Доброе утро!» «Тоже решили немного размять ноги во время осиленциума», — попытался отшутиться Арчер Свич и в следующую же секунду застонал. Питер Полькинс выскочил на дорогу, и из рукоятки его противодемонического меча выросло сверкающее лезвие. «Чего вы от нас хотите?» — крикнул он. Джет и Мэтт принялись дергать впереди стоящие сиденье, пытаясь выбраться, чтобы помочь друзьям. Наконец, девушка нашла нужный рычажок и уже хотела откинуть кресло, как вдруг на нее кто-то набросился. На места мистера Свитча и Питера опустилось двое в черных масках. Один человек зажал руку Джейд между сиденьем и собственным телом. Его пальцы вцепились ей в волосы. Она вскрикнула от боли, выронив оружие. «Не трогайте ее!» – закричал Мэтт и сверкнул мечом, но вдруг застонал. «Чего вы от нас хотите?» — с усилием произнесла Джейд, когда неизвестный дернул ее за волосы. «А ты как думаешь, малышка?» — прошипел он, и его пальцы коснулись шеи девушки. «Часы!» — мелькнуло в голове Джейд. Питер еще пытался бороться. Стоны мистера Свитча и Мэтта до сих пор раздавались у нее в ушах. Ощутив прилив слепой ярости, Джейд рванулась и укусила нападавшего в плечо так сильно, как только смогла. Он вскрикнул и отстранился. Джейд воспользовалась этой возможностью, чтобы высвободиться. Мужчина выскочил из машины, держась за укушенное место. «Можешь попрощаться со своим дружком», произнес второй рыцарь времени и приставил меч к груди Мэта. Острюе уперлось в рубашку. Еще полсекунды, и оно вонзилось бы в тело. Джейд, запаниковав, Нащупала холодный металл своего оружия, произнесла заклинание, и из рукоятки выросло ярко светящееся лезвие. Она со всей силы ударила им рыцаря времени по предплечью. Его клинок упал Мэтту под ноги и погас. Обеими руками сжимая свой меч, Джейд посмотрела в темно-карие глаза, видневшиеся сквозь прорези маски. Девушка неровно дышала, готовая к новой атаке но рыцарь, вопреки ее ожиданиям, вдруг выскочил из автомобиля, вероятно, потому что селенциум закончился. Сквозь очистившиеся стекла она увидела, как те двое, которые напали на нее, запрыгнули в машину, стоявшую спереди. Еще две темные фигуры, одна долговязая и одна полная, отошли от Полькинса и сели во второе такси. Питер спрятал меч и, тяжело дыша, прислонился к Бристолю. Мэтт откинул водительское сидение и вылез. Такси шумно развернулись, нарушая все правила, выехали на встречную полосу и вскоре исчезли. Концерт автомобильных гудков возобновился. Арчер Свич встал, опираясь на Мэтта. Из небольшой раны на виске пожилого джентльмена сочилась кровь. «Джейд», — позвал он, — «я здесь». «Ты цела? Все твои вещи при тебе?» — спросил мистер Свич, заглянув в машину. Девушка кивнула. «А вы как?» «Да что мне сделается?» — ответил он, поправляя свой кожаный шлем. Машины, которым Бристоль преградил дорогу, сигналили все настойчивее. «Скорее домой!» — сказал мистер Свич, и, пропустив Мэтта на заднее сиденье, со стоном сел за руль. Джейд протянула ему салфетку. «У вас кровь, сэр». «Да...» «Думаю, мне поможет крепкий сон и волосок импа в умелых руках доктора Смит», ответил раненый и, промокнув окровавленный висок, шумно завел машину.